Глава 145. Ничего. Ничего. Вообще ничего. Трое моих друзей snoют в пространстве, пока я прилежно шефствую над моими клиентами. Они ничего не нашли. Мы встречаемся в южном углу рая. Я рад, что больше не придётся терять время в тщетных блужданиях. Вероятно, мы достигли предела возможностей, вздыхает Мерлин Манро. Подумать только, раньше люди боялись, что их захватят какие-то злобные страшные инопланетяне. Захватили бы, если если бы могли существовать. Фредди не сидится. Знаю я его. Если ему не имётся, значит у него есть идея. Сейчас он похож на почуившего добычу охотничьего пса. Подождите, подождите. Помните анекдот про пьяного, потерявшего ночью на улице ключи? Рауль демонстрирует мимикой, что ему сейчас не до анекдотов, но Фредди не обращает на него внимания. В общем, он ищет ключи под фонарём. К нему присоединяется прохожий. Через некоторое время прохожий спрашивает: "Вы уверены, что потеряли их именно здесь?" "Нет", отвечает пьяный. "Тогда почему ищете тут?" "Потому что под фонарём светлее. Никто не смеётся". "Как это связано с нашими поисками?" "Скорее всего, наша ошибка в ограниченности поиска", объясняет Фредди. Мы ищем там, где искать легче, совсем как тот пьяный, ищущий свои ключи под фонарём. Какая ограниченность, не согласен с ним Мерлин. Мы преодолели миллиарды километров на скорости света. Тем не менее, ограничения есть, настаивает Эльзас Кировин. Мы как микробы в чашке Петри. Нам кажется, что мы перемещаемся на невероятные расстояния, Но на самом деле мы болтаемся в одной и той же ёмкости, вместо того, чтобы покинуть её и заглянуть за окоём. Не пойму, куда клонит наш друг. Казалось бы, как бы далеко мы ни забирались, нигде не наткнулись на стеклянную стенку, которая служила бы границей. Что такое наша ёмкость, спрашиваю я? Наша галактика. Мы посетили только десятую долю процента от всех планет Млечного пути, с малейшей перспективы оказаться обитаемыми, напоминает Мерлин. Зачем искать ещё где-то? Рауль Разурбак хмурит густые брови. Он, кажется, уловил мысль Фрэнди. А вот зачем? У нас рай расположен в центре галактики. Вдруг в других галактиках есть собственные раи, тоже расположенные посередине? Люблю такие моменты мыслительного возбуждения, когда внезапно расширяется наш умственный экран. Фредди прав, повторяет Рауль. Надо выйти за пределы нашей галактики. Наверное, на одну галактику приходится не больше одной планеты с разумной жизнью. Выходит, природа создаёт каждый раз по 200 миллиардов планет, только одну из них одаривая жизнью и разумом? Ну и расточительство. Так, по крайней мере, можно объяснить, почему мы ничего не нашли. Проблема в том, продолжает Фредди, что если расстояние между двумя звёздами и так колоссально, то расстояние между двумя галактиками несравнимо больше. Это, наверное, миллионы световых лет. Разве нам под силу такие забеги? спрашивает Мерлин Манро. Вполне спешит с ответом Рауль Мы можем значительно увеличить скорость нашего перемещения Представляю последствия такого вояже Посещение другой галактики непременно приведёт к разлуке с моими клиентами на неприемлемо длительный срок Это без меня У меня обязательства перед Эдмундом Уэллсом Думаю, вы готовитесь совершить огромную глупость Предупреждаю их я Нам не впервой, напоминает Рауль. В конце концов, это элемент нашей ангельской свободы воли.